Глава 18. О гибели Белерианда и смерти Фингалфина. И вот Фингалфин, правитель Севера и верховный король Нолдор, видя, что народ его умножился в числе и обрел немалую мощь, и что союзные эльфам люди многочисленны и отважны, вновь задумался о штурме Ангбанда. Хорошо знал Фингалфин, что эльфийские королевства в опасности – пока не сомкнутое кольцо осады, и Моргот волен трудиться в своих подземных шахтах, творя зло, а какое никто не в состоянии предугадать, прежде чем он явит его миру. То было мудрое решение, в меру разумения Фингалфина, ибо Нолдера еще не постигли сколь велико могущество Моргота, и не убедились, что воевать с ним, не заручившись помощью и поддержкой, значило обречь себя на поражение, независимо от того, помедлят ли эльфы или поторопятся. Но цветущие земли, где раскинулись обширные владения эльдар, радовали глаз, и большинство Нолдор довольны были положением дел и полагали, что так будет всегда. И не спешили начинать штурм, который верно отнимет много жизней, чтобы не ждало Нолдор победа или поражение». Потому не склонны были эльфы прислушиваться к советам Фингалфина, а сыновья Феонора в ту пору менее всего. Из всех нолдорских владык короля поддержали только Ангород и Аэгнор. Они жили в том краю, откуда виден был Тангородрим, и постоянно ощущали нависшую угрозу. Так замыслы Фингалфина ни к чему не привели, и еще некоторое время на земле царил мир». Когда же шестое поколение людей после Беора и Мараха еще не вполне возмужало, а со дня прихода Фингалфина истекло 450 лет и еще пять случилась беда, которой он давно страшился, беда еще более страшная и неожиданная, нежели самые мрачные его опасения. Ибо Моргот долго в тайне копил силы, и злоба в сердце его все росла, и ненависть к Нолдор становилась все нетерпимее, И мечтал Моргот не только уничтожить врагов своих, но разорить и осквернить те земли, что эльфы превратили в цветущий сад. И говорится, что ненависть в душе Моргота взяла верх над предусмотрительностью. Если бы только выждал он еще немного, пока не созреют окончательно его замыслы, тогда Нолдор погибли бы все до единого. Но сам Моргот недооценил доблесть эльфов, а людей вообще не брал в расчет». И вот пришла зима, и настала ночь, темная и безлунная. И широкая равнина Артгален лежала в дымке под холодными звездами от Нолдарских крепостей на холмах до подножия Не Неярко горели сигнальные костры, мало выставлено было часовых. Немногие бодрствовали в лагерях всадников Хитлума. Тогда Моргот внезапно обрушил на равнину огненные реки, и потоки огня... Хлынули с Тангородрима вниз, стремительнее, чем Балроги, и захлестнули Артгален. Железные горы изрыгнули пламя многих ядовитых оттенков, и смертоносный дым навис в воздухе. Так погибла равнина Артгален, огонь пожрал ее травы, и превратилась она в обугленную бесплодную пустошь, черную и безжизненную, покрытую слоем удушливого пепла. И получила она другое имя – Анфауглитт, удушливая пыль. Немало обгорелых костей обрели там могилу под открытым небом, ибо многие Нолдор погибли в том пожаре. Их захлестнуло ревущее пламя, и не успели они бежать в горы. На горья Дартаниона Эйрадветрин преградили путь огненным потоком. Тогда заполыхали леса, растущие по склонам, со стороны Ангбанда, и дым внес смятение в ряды защитников. Так началась четвертая великая битва, дегор Браголлах, битва внезапного пламени. Прямо перед надвигающейся огненной стеною полз Глаурунг Золотой, отец драконов, в расцвете своей мощи. За ним следовали балороги, а дальше надвигались черные полчища орков. Такого количества их Нолдардосили не видели и не могли даже представить. Враги атаковали крепости Нолдор и прорвали кольцо осады вокруг Ангбанда и убивали без жалости всех, кто оказывался у них на пути – Нолдор и союзников их, серых эльфов и людей. Многие из числа самых стойких недругов Моргота уничтожены были в первые дни войны. В смятении рассыпались они по округе, не в состоянии оказать сопротивление. Война в Белерианде с тех пор так и не прекращалась. Но окончанием битвы внезапного пламени считается приход весны, когда натиск Моргота стал ослабевать. Так завершилась осада Ангбанда, и недруги Моргота рассыпались по равнине, оказавшись далеко друг от друга. Большинство серых эльфов бежали на юг, отказавшись участвовать в Северной войне. Многих приютили в Дориате, и мощь королевства Тингала многократно возросла. Ибо власть королевы Мелиан Ограждала его границы и злу До поры закрыт был доступ В пределы потаенного королевства Другие же укрылись в приморских крепостях И в Наргатронде А иные покинули те земли И обрели убежище в ассирианде Многие же, перейдя через горы Скитались в глуши без крыши над головой А вести о войне и о прорыве осады достигли слуха людей, живущих на востоке Средиземья. Сыновья Финарфина приняли на себя главный удар. Пали Ангрот и Аэгнар, а рядом с ними Брегалас, правитель дома Беора. Большая часть воинов этого народа полегла на поле битвы. Но Барахир, брат Брегаласа, сражался дальше к западу, близ ущелья Сириона. Там король Финротфелагунд, подоспевший с юга, Был отрезан от своего войска и с небольшим отрядом окружен в топях Сериха. Там и погиб бы он, либо попал бы в плен. Но подоспел на помощь барахир с, гр... с храбрейшими воинами своего отряда и вызволил короля. Они окружили до стеной у копий и с великими потерями проложили путь из битвы. Так спасся Фелагунд и возвратился в свою подземную крепость Нарготронт. Но прежде поклялся Барахиру в вечной дружбе, обещая прийти на помощь по первому зову к нему и к любому из родни его, и как залог этой клятвы вручил Барахиру свое кольцо. Барахир, теперь по праву ставший правителем дома Беора, вернулся в Дортанион, Но большая часть его народа покинули дома свои и укрылись в укрепленном Хитлуме. Столь сокрушительной оказалась стремительная атака Моргота, что Фингалфин и Фингон не смогли прийти на помощь сыновьям Финорфина, и армии Хитлума отброшены были с большими потерями назад к цитаделям Эредветрин. Эти крепости они с трудом обороняли от орков. У стен эйдель Палхадор пал Златоволосый, защищая арьергард лорда своего Фингалфина. А было Ходору в ту пору шестьдесят и еще шесть лет от роду. Рядом с ним пал Гундер, его младший сын, пронзенный множеством стрел. И эльфы оплакивали их гибель. Тогда правление принял Галдор Высокий, сын Ходора, и благодаря крутизне и мощи тенистых гор, что преградили путь огненному потоку, и благодаря доблести эльфов и людей севера, которую не смогли де Парысен сломить ни Орк, ни Балрах, Хитлум остался непокоренным угрозой с фланга для наступления Моргота. Но целое море недругов отделило Фингалфина от родни его. Ибо для сыновей Феонора война обернулась неблагоприятно. Почти все восточные пределы были захвачены, армии Моргота прорвались сквозь, Оглонское ущелье, хотя и с большими потерями, и Келигорм с Куруфином. Потерпев поражение, бежали на юго-запад вдоль границ Дариата, и добравшись наконец до Нарготронда, просили убежища у Финрода Филагунда. Так народ их усилил мощь Нарготронда, хотя, как оказалось в дальнейшем, лучше было бы брать им остаться на востоке, среди родни своей. Маэдрас свершил подвиги непревзойденной доблести, и орки в страхе бежали пред ним, ибо со времен пытки на Тарнгородриме дух его пылал ослепительно белым пламенем, сам же он походил на восставшего из мертвых. Засим не удалось врагам захватить мощную крепость на холме Химринг, и многие отважные воины Д'Артаниона, а также из числа жителей восточных пределов, сплотились вокруг Маэдроса и вновь закрыли оркам путь в Белериант через ущелье Аглон. Но черные полчища смяли конников народа Феонора на равнине Латлан. Туда явился Глаурунг и прошел сквозь брешь Маглора и испепелил все земли между рукавами Гелеона. Орки захватили крепость на западных склонах горы Редер и опустошили весь Таргелион, Владение Карантира и осквернили озеро Хеливорн. Оттуда перешли в враги Гелион, неся с собой огонь и смерть, и вторглись далеко в восточный Белериант. Маглар присоединился к Маэдросу на Химринге, но Карантир бежал и вместе с немногими уцелевшими из своих подданных примкнул к разобщенному народу охотников Амрода и Амроса. Вместе они отступили на юг, обошли Рамдал, укрепились на Амон-Эреп и выставили там стражу, а зеленые эльфы оказывали им помощь. И орки не вошли ни в Ассириант, ни в Таур в Мдуинат, ни в дикие земли юга. И вот до Хитлума дошли вести о том, что Д'Артанион захвачен врагом. Сыновья Фенарфина повержены, а сыновья Феонора бежали прочь из своих владений. Тогда показалось Фингалфину, что видит он крушение всех надежд, полное поражение и разгром Нолдор, и гибель домов их. Охваченный отчаянием и гневом, король вскочил на своего могучего коня Рахаллора и ускакал прочь, один, и никто не посмел удержать его. Словно ураган, вздымающий клубы пыли, пронесся он через Дорнуфауглит, и все в страхе бежали пред ним. принимая за самого Оруме, ибо Фингалфин обезумел от ярости, и взор его полыхал огнем, словно очи Валлар. Один подъехал он к воротам Ангбанда и затрубил в рог, и вновь ударил в медные створки, вызывая Моргота на поединок. И Моргот явился. В последний раз за все время войны переступил враг порог своей крепости, И говорится, что с неохотою принял он вызов, ибо хотя в этом мире и не было пределов его могуществу, единственный из валор знал он страх. Но не мог Моргот отказаться от поединка перед лицом своих военачальников, ибо звонкая песня рога Фингалфина звенела в скалах, а голос короля, ясный и чистый, проникал в самые глубины Ангбанда». И эльфийский владыка назвал Моргота трусом и повелителем рабов. Потому Моргот явился, медленно сполз он со своего подземного трона, и поступь его сотрясала землю, точно глубинный гром. И предстал он перед королем, облаченный в черные доспехи, точно башня, коронованная железом, и огромный щит его черный, без герба, отбрасывал на короля тень, словно грозовая туча. Но фингалфин сиял перед ним, как звезда, ибо броня короля сверкала серебром, а синий щит украшен был хрусталем. И выхватил фингалфин меч свой, рингиль, искрящийся льдистым блеском. Тогда Моргот размахнулся Грондом, молотом преисподней, и обрушил его вниз, точно удар грома. Но отпрянул фингалфин, и Гронд пробил в земле огромную трещину, Откуда тотчас же вырвались пламя и дым? Вновь и вновь пытался Моргот сокрушить короля, Но всякий раз Фингалфин уклонялся в сторону, Словно светлая молния, что бьет из-под края черного облака. И нанес он Морготу семь ран, И семь раз издавал Моргот крик боли. И слышит тот крик, воинство Ангбанда в страхе падали ниц, А в северных землях отвечало эхо. Но ну вот, наконец, обессилел Фингалфин, и Моргот обрушил на него всю тяжесть своего щита. Трижды брошен был король на колени. Трижды поднимался он вновь и подбирал свой исчеченный щит и пробитый шлем. Вся земля вокруг него была изрыта ямами и трещинами. И вот оступился Фингалфин и рухнул навзничь к ногам Моргота. и Моргот пригнул его шею к земле, водрузив на нее свою левую ногу, и тяжесть ее была подобно обрушившейся горе. Но последним отчаянным ударом меча своего, Рингиля, Фингалфин рассек ступню врага, и хлынула, дымясь, черная кровь, и затопила выбоины, пробитые Грондом. Так погиб Фингалфин, верховный король Нолдерг, Самый гордый и отважный из эльфийских королей древности. Орки не похвалялись исходом поединка у врат, и эльфы о нем не поют, ибо слишком велика их скорбь, но предание о нем помнят и по сей день, ибо Тарандор, король орлов, принес вести в Гандалин и далекий Хитлум, а Моргот поднял тело эльфийского короля и смял его, и хотел уже скормить его волкам, Но Тарандор слетел с гнездовья своего среди скал Крестца и Грима и обрушился сверху на Моргота и скогтил его лик. Шум крыльев Тарандора подобен был гулу ветров Манве. Подхватил орел тело погибшего короля в свои могучие когти и, взлетев над стрелами орков, унес его прочь и оставил его на вершине горы, что с севера смотрит на потаенную долину Гондолина». Пришел Тургон и воздвиг над телом отца высокий каменный курган. Никто из орков не смел впредь ступить на гору Фингалфина или приблизиться к могиле эльфийского короля, пока среди родни его не пробудилась измена и не пробил часы Гандалина. Моргад с того дня хромал на одну ногу, и не стихала боль его ран, а лицо его навек обезобразил шрам, оставленный Тарандором. Великая скорбь воцарилась в Хитлуме, когда известно стало о гибели короля, и Фингон горюя принял власть над домом Фингалфина над королевством Нолдер, но юного своего сына Эреиниона после прозванного Гильгалат, отослал в гавани. И вот длань Моргота простерлась над северной землей, но Барахер не пожелал покинуть Д'Артанион и остался, оспаривая у врага, каждую пять земли. Моргат безжалостно преследовал и убивал его подданных и со временем уничтожил почти всех, а леса на северных склонах превратились постепенно в средоточие страха и темных чар, и даже орки опасались заходить в них разве только по необходимости. Эти чаще получили название Дельдуват и Таурнуфуин, лес, одетый ночной мглой, Деревья, уцелевшие после пожара, почернели и обуглились, переплелись их корни, словно когти, нащупывая свой путь во тьме. Тот, кто забредал в этот лес, плутал в нем, точно слепой, и становился добычей призраков. Порождение ужаса душили его, либо лишали рассудка. Наконец, столь отчаянным стало положение барахира, что Эмельдир – мужественная его жена». Она предпочла сражаться бок о бок с мужем и сыном, нежели бежать. Собрала вместе уцелевших женщин и детей, раздала оружие способным носить его и увела их опасными тропами назад в горы. Многие страдания выпали им на долю, многих не досчитались в пути, но дошли они наконец до леса Бретель. Там иных приютили Холодин, прочие же перевалили через горы. И пришли в Дор-Ламин, к народу Галдора, сына Хадора. Среди них была Риан, дочь Пелегунда и Морвин, дочь Барагунда, прозванная Эледвен, что означает «эльфийское сияние». Но никто более не видел тех, с кем распрощались они в Дортанеоне. Мужей перебили одного за одним. И, наконец, только двенадцать спутников осталось у Барахира. Берен, сын его... Барагунд и Белегунд, его племянники, сыновья Бреголоса и девять преданных слух его дома, чьи имена надолго запомнились в песнях Нолдор. Радруин и Дейруин, Дагнир и Рагнар, Гильдор и Горлим, злосчастный Артат и Уртель, и Хаталдир юный. Им выпала участь изгоев, лишенных всякой надежды. То был отряд отчаянных храбрецов, что спастись не могли, а сдаться не желали, ибо дома их лежали в руинах, жены и дети погибли, попали в плен, либо бежали, ни помощи вестей, не слал Хитлум. За барахиром и его людьми шла охота, словно за дикими зверями, и отступили они к бесплодным нагорьям над лесом, и там скитались среди каровых озер и каменистых пустошей, Сколь можно дальше от заглядатаев Моргота и его злобных чар. По стелью им стал вереск, а крышей затянутые тучами небо. Спустя почти два года после дагар Нолдар Нолдор все еще удерживали западный перевал близ истоков Сириона, ибо воды реки заключали в себе власть Улма, и Минастерит по-прежнему отражал атаки орков. Но, наконец, после гибели Фингалфина, Саурон, самый могущественный и самый ужасный из слух Моргота, прозванный Гартаур на языке синдарин, вышел против Ородрета, стража башни Тол сирен Саурон к тому времени стал великим чародеем, наделенным страшной властью, владыкой теней и призраков. Мудрость его оборачивалась гнусностью и сила жестокостью. Обезображивал он все, к чему бы не прикоснулся и сказал все, чем правил. То был повелитель волколаков, исчадия зла, обрекающий свои жертвы на пытку и муку. Он штурмом захватил монастырь, ибо черное облако страха окутало защитников крепости. и ародрет был вынужден отступить и бежал в Нарготронт. Тогда Саурон... Превратил крепость в сорожевую башню Моргота, оплот зла, таящий в себе угрозу, и проклятие пало на цветущий остров Тол-Сирион. Отныне название ему было Тол-Ин-Гаурхот, остров волколаков. Все видел Саурон со своей башни, никакое живое существо не могло проскользнуть незамеченным через долину. Теперь Моргот удерживал и западный перевал. и ужас наводнил поля и леса Белерианда. Безжалостно преследовал он своих недругов за пределами Хитлума, отыскивая их убежище и захватывая крепости одну за другой. Осмелевшие орки бродили, где им вздумается, спускаясь вниз по течению Сириона на запад и по Келуну на восток. Они окружили Дориат и опустошали тамошние земли. Зверь и птица бежали при их приближении, Так с севера неуклонно додвигались безмолвие и гибель. Немало нолдер и синдер враги захватили в плен и привели в Ангбант и обратили в рабов, заставляя применять знания свои и искусство на службе у Моргота. А Моргот слал во все концы своих саглядатаев. Они принимали чужое обличье и вели обманные речи. Награду сулили они и коварными наветами чщились, пробудить в народах страх и зависть, обвиняя их королей и вождей в жадности и в предательстве по отношению друг к другу. Многие верили этим лживым словам, пометуя о проклятии брата убийства Волковолонды, и по мере того, как сгущалась тьма, ложь становилась все более похожа на правду, ибо сердцами и умами эльфов Белерианда овладевали отчаяние и страх. Но более всего Нолдора опасались предательства со стороны своих же собратьев, побывавших рабами в Ангбанде, ибо многих моргот сделал орудием своих злобных замыслов, притворившись будто возвращает пленникам свободу, он отсылал их прочь, но подменив их волю своею, и со временем несчастные вновь возвращались к нему, потому если кому из пленников и впрямь удавалось бежать... и возвратиться невредимыми к своему народу, нелюбезные ждал их прием, и скитались они в глуши одинокими, отчаявшимися изгоями. К людям Моргот якобы готов был явить сострадание, если только они согласятся внять его посланием, а говорилось в тех посланиях, будто все беды людей от того, что служат они мятежным Нолдор». но из рук законного владыки Средиземья они получат великие почести и заслуженную награду их доблести, если только перестанут бунтовать. Но мало кто из трех домов Эйдайн склонил слух свой к подобным речам, даже в ангбанде и под пытками, потому Моргат преследовал людей с особой ненавистью, а посланцев своих слал дальше, за горы. Говорится, что в эту пору впервые объявилось в Белерианде смуглое племя. Некоторые втайне уже подпали под власть Моргота и теперь пришли по его зову, но не все. Ибо слухи о Белерианде, его землях и водах, его войнах и сокровищах разнеслись по всему свету. Люди же, странствуя по земле, пути свои в те дни всегда направляли на запад. Вновь пришедшие были коренастыми и низкорослыми, с длинными жилистыми руками, кожа у них была смуглая или желтоватая, а волосы и глаза темные. Немало родов насчитывал этот народ, и многие охотники водили компанию с горными гномами, нежели с эльфами. Но Маэдрос, видя, что нолдер и эдаин слабеют, в то время как резервы подземелий ангбан доказались неистощимыми, и постоянно пополнялись, заключил с пришлицами союз и дарил своею дружбою самых могущественных их вождей Бора и Улфанга. Моргот остался тем весьма доволен, этого он и добивался. Сыновья Бора звались Борлат, Борлах и Бортант. Они служили Маэдросу и Маглару и остались им верны, обманув надежды Моргота. Сыновья Улфанга Чёрного Звались Улфаст и Улвард и Улдор Проклятый. Они служили Карантиру и присягнули ему в верности и изменили клятве. Не было особой любви между Эдайна и Восточанами. Редко встречались они, ибо пришлицы надолго поселились в восточном Белерианде. Народ же Ходора был заперт в Хитлуме, а дом Беора почти истреблен. Северная война поначалу... почти не затронула народ халет, обосновавшийся на юге, в лесу Бретель. Но теперь и Халадин сражались с захватчиками-орками, ибо отличались стойкостью и мужеством, и не желали так просто уйти из любимых ими лесов. Среди легенд о поражениях этой войны прославляют и помнят подвиги Халадин, ибо после того, как захвачен был Миностерит, орки прошли через Западный перевал, и, может, статься, опустошили бы земли до самых устьев Сирена. Но Халмер, вождь холодин, тотчас же известил Тингола, ибо был в дружбе с эльфами, охраняющими границы Дориата. Тогда Белег, могучий лук, предводитель приграничной стражи, привел в Бретель крупные силы Синдер, вооруженных секирами, и, появившийся вдруг из самой части Челеса, Халмер и белях захватили врасплох целое воинство орков и уничтожили их. Так в том краю прекражден был путь Черному потоку с севера, и еще много лет орки не отваживались пересечь Тейглин. Народ халет жил в мире под сенью леса Бретиль, но бдительности не терял, а под защиту его королевство Нарготронт получила передышку и возможность собрать силы. В ту пору Хурин и Хоур Сыновья Галдора из Дорламина жили среди Халадин, родни своей. Еще до Дагар-Брагаллах проднились два дома Эдайн. Созван был Великий Пир, и Галдор, и Глоредель, дети Хадора Златоглавого, сочетались браком с Харет и Халдиром, детьми Халмира, правителя Халадин. Потому сыновья Галдора воспитывались в Бретеле у Халдира, своего дяди, по обычаю людей того времени. И оба они отправились на ту битву с орками, даже Хур, ибо невозможно было удержать его, хотя в ту пору едва исполнилось ему тринадцать лет. Но отряд их оказался отрезан от главных сил, и враги преследовали братьев Доброта в Бредях, там захватили бы их в плен, либо убили, если бы не могущество Улма, что до, что до поры заключал в себе Сирион». Над рекою поднялся туман и укрыл сыновей Галдера от врагов. Они перешли Бритях и, оказавшись в Димборе, блуждали среди холмов под сенью отвесных стен крестца и грима, пока не заплутали среди мороков той земли, не зная пути ни вперед, ни назад. Но углядел их Тарандор и выслал им на помощь двух орлов. И орлы подхватили отроков и перенесли их через окружные горы, потаенную долину Тумладен, в сокрытый город Гондолин, где не бывал доселе никто из смертных. Добрый прием оказал гостям король Тургон, узнав о происхождении их, ибо воды Сирена несли к нему с моря от Улма вот послание и вещи и сны. Так загодя предупрежден был король о грядущих невзгодах и присоветовал ему Улма. приветливо обойтись с сыновьями дома Хадара, от коих придет помощь в час нужды. Хурин и Хур прогостили во дворце Тургана без малого год, и говорится, что за это время Хурин постиг многое из того, что ведомо эльфам, и стал отчасти понимать намерения и замыслы короля, ибо Турган очень привязался к сыновьям Галдора.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 Желали вернуться к своему народу, дабы сражаться в войнах и разделить невзгоды, выпавшие на его долю. И сказал Хурин Тургану, «Владыка, мы всего лишь смертные, не схожи мы с Эльдер. Эльфы могут терпеливо выжидать на протяжении долгих лет, пока в необозримом будущем не пробьет час великих битв, но наш срок короток, быстро иссякает надежды наши и силы». Не сами нашли мы путь в Гондолин, и даже не знаем доподлинно, где находится город. Страх и изумление владели нами, пока несли нас орлы, дорогами ветров. И, по счастью, затуманен был наш взор. Тогда Турган внял их просьбе и ответствовал так. «Тем путем, каким прибыли вы сюда, вольны вы и уйти, ежели согласится Тарандор. Горько мне расставаться с вами». Однако может статься в скором времени, по меркам Эльдар, встретимся мы вновь. Уход их немало не огорчил Маеглина, сына сестры короля, что пользовался в Гондолине немалой властью. Однако недоволен остался Маеглин королевской снисходительностью, ибо не жаловал весь людской род, и сказал он Хурину, «Милость короля больше, нежели ты думаешь». и закону теперь следуют не столь строго, как в былые дни, иначе остаться бы вам здесь до конца жизни. На это отвечал ему Хурин. Воистину, велика милость короля, но если нашего слова недостаточно, мы поклянемся. И братья дали клятву вовеки не разглашать замыслов короля и молчать обо всем, что видели во владениях Тургона. И распрощались они, и прилетели орлы, И унесли сыновей Галдора под покровом ночи и опустили их в Дор-Ламине, еще до рассвета. Обрадовалось братьям родня их, ибо ганцы из Бретеля уже сообщили, что те сгинули без вести. Но даже отцу своему не согласились Хурин с хором открыть, где пробыли все это время. Сказали только, что в глуши пришли им на помощь орлы и отнесли их домой. На это молвил Галдор.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 и Галдор не расспрашивал их более. Однако и он, и многие другие догадывались об истине, и со временем слухи о необычной судьбе Хурина и Хуора достигли прислужников Моргота. Когда же Турган узнал о прорыве осады Ангбанда, не пожелал он, чтобы его подданные отправились на войну, ибо мнилось королю, что Гондолин надежно укреплен, и еще не настало время явить его миру, Но полагал Тургон также, что окончание осады может оказаться предвестием гибели Нолдер, если не подоспеет помощь. Потому он втайне отсылал отряды Гондолин к устьям Сириона и на остров Балар. Там по повелению Тургона возводили они корабли и отплывали на заокраинный запад в поисках Валенера, чтобы молить Валар о прощении и помощи. И заклинали они морских птиц указать кораблям путь, но простирались перед ними бескрайние и бурные морские просторы, сосредоточие сумрака и волшебных чар. И сокрыт был Валенар, потому никто из посланцев Тургона не добрался до западных берегов, многие сгинули, мало кто возвратился, и рок, тяготевший над Гондолином, уже готов был свершиться». До Моргота дошли слухи об этих событиях, и, несмотря на все победы, неотступно терзала его тревога. И многое бы отдал он за известие о Филагунде и Тургане, ибо эти двое вдруг исчезли, а куда неведомо. Однако не умерли, и Моргот непрестанно опасался с их стороны нежданного удара. О Нарготронде Моргот слышал, но не ведал ни о местонахождении города, ни о его силах. А Гандалини же не знал ничего, и тем больше беспокоила его неотвязная мысль о Тургане. Потому Моргот слал в Белерианд все новых и новых соглядатаев, Но основные воинства орков отозвал Вангбанд. Понимал враг, что еще не пробил час последней и решающей битвы, и необходимо собрать новые силы. Ибо прежде недооценил он доблесть Нолдор и воинскую мощь людей – сражавшихся бок о бок с эльфами. Он одержал верх в Дагор, Брагаллах, и в битвах последующих лет и великий урон нанес своим недругам. Однако и его потери были не меньшими. Хотя и удерживал Моргат Доргтанион и ущелье Сириона, Эльдер, оправившись от первого потрясения, принялись уже отвоевывать назад утраченные земли. Так на юге Белерианда на несколько кратких лет Воцарилась видимость мира, но кузни Ангбанда были загружены работой. Когда же со времени четвертой битвы минуло семь лет, Моргот предпринял новую атаку и выслал против Хитлума огромные силы. Черные полчища хлынули через перевалы тенистых гор и в крепости Эйтель-Сирион-Пал. Пронзенный стрелою Галдар-Высокий правитель Даламина. Этой крепостью владел он как наместник Фингона, верховного короля. В этом же самом месте несколько лет назад погиб его отец, Халдор Лорендол. Хурин, сын Галдора, едва возмужал, однако наделен он был великой силой и острым умом. В кровавом сражении он отбросил орков от Эредветрин и оттеснил их далеко в пески Анфауглита. Нелегко было королю Фингону, сдерживать армии Ангбанда, явившиеся с севера. И вот на равнине Хитлума закипела битва. Враги превосходили Фингона в числе, но вверх по заливу Дренгист поднялись корабли Кирдана с большими подкреплениями, и эльфы Фалоса атаковали воинство Моргота с запада. Тогда орки дрогнули и бежали, Эльдар одержали победу, а их конные лучники гнали врагов до самых железных гор. После этого Хорин сын Галдора стал править домом Хадора в Дорламине Дор и служить Фингону. Хорин уступал в росте своим предкам, а также и своему сыну, но не ведал усталости и стойко переносил лишения, а гибкость и ловкость он унаследовал от родни своей матери, Харет из племени Халадин. Женой Хурина стала Морвин Эледвен, дочь Барагунда из рода Беора. Та, что бежала из Д'Артаниона вместе с Рион, дочерью Белигунда, и Эмельдир, матерью Берина. В ту же пору истреблены были изгнанники Д'Артаниона, как будет сказано далее. Уцелел лишь Берин, сын Барахира, и с трудом добрался до Дориата.